Глава 26. Зумма Гарема. Группу беженцев, среди которых и наша маленькая банда, проводит через канализационные тоннели. Под ногами пищат крысы, воняет дерьмом и приходится уворачиваться от капель из потолка. Ловчее всех это получается у Анетты. Она будто радуется происходящему, улыбается и периодически хихикает. Ее поведение может и кажется смешным, но я такое уже встречал. Это не самое лучшее становление тенью. Если с такими не работать, они становятся несерьезными, своевольными и непослушными. «Ну же, быстрей! Вы не на экскурсии!» Таро нас красноволосая хозяйка. Жанна Дарк. И они настолько наивны, чтобы поверить, что она объявилась ровно тогда, когда мы тут заселились. Скорее всего, это работа Кэра. Он действует осторожно, выманивает нас через других лиц, как крыс. Вот только когда же он успел успеться с недовольными лишенными? Думаю, Эйн, как он нашёл нас. Не верю, что он смог проследить за мной. Тут что-то другое. Ускоряю шаг, равняясь с хозяйкой. Долго идти? Час, вернись в строй. В Москве есть ещё заведение, подобное вашему. Женщина резко поворачивает голову в мою сторону. «А ты кто такой, чтобы я тебе рассказывала? Вернись, строй, я сказала!» «Так, у меня нет времени на дипломатию и рассусоливание». Щупальца резко оживает, устремляется через ворот к шее хозяйки. Кто-то позади вскрикивает, строй останавливается. «Я тот, кто оторвет тебе башку, если не будешь отвечать на вопросы». Какой-то мужик позади пытается быкнуть, но сразу же огребает от Анетты. Девочка ловко вырубает заступника по затылку до того, как он вскинул руки, покрытые суммой. «Не, балуй! <с> Хозяйка щерится. «Наш контракт разорван. Вы напали на меня и моих гостей. А значит, я больше не отвечаю за вашу безопасность. В Москве всего три таких заведения. Считаю, что я работаю по франшизе. А теперь пошли вон отсюда!» «Я правильно понимаю, что напали на все три заведения одновременно?» «Да, ещё вопросы будут?» Щупальца возвращается под пиджак. «Нет». «Я рада. Можете идти с нами, но лучше утопитесь в дерьме. Мне на вас плевать. Вы четверо в черном списке нашей организации. Почаще теперь оборачивайтесь. Хозяйка тычет пальцем трясущегося толстяка. «Ты, тащи того тюфака! Если кто-то еще хочет задать вопросы, может тоже утопиться в дерьме. Остальные за мной». «Стоять!» Хозяйка штрясет от злости. Чего тебе надо млять? Ключ карту. Протягиваю руку. Быстро. Все двери и система безопасности бункера под кафешкой работают на электронике. Я видел, как она прислоняла руку в перчатке к панелям, и двери открывались. Хозяйка играет жвачками, вытаскивает из сумочки карточку, швыряет мне. Ловко её ловлю. Доволен. Надеюсь, вас там зарежут. Все за мной. Колонна трогается. Жестом приказываю своему гарему стоять на месте. Хозяйка со своими клиентами скрывается за углом. Остаёмся одни. Элеоноров фыркает. «Отличный план, Константин. Воспользуемся её советом и утопимся в дерьме? Чего ты хотел этим добиться?» Киваю в сторону уходящих. «Они уже не жильцы. Пусть хоть нас прикроют». Аканы нервно высматривают крысу, пялящуюся на нас красными глазёнками. «Кибакун, с чего ты так и решил? Неужели это Кэр спланировал? Он нас там ждёт?» «Не отвечаю, просто киваю. Лишенные напали одновременно на три заведения. Учитывая репутацию этого места, я очень сомневаюсь, что какая-то Жанна Дарк с идиотами умудрились найти их и все разом, и так грамотно всё спланировать. И именно в тот момент, когда мы тут поселились. Я сглупил, когда решил спрятаться здесь». «Само собой, Кэр в первую очередь будет искать там, где прячут людей». «Мы возвращаемся. Выйдем через главный вход». Элеонора вздёргивает бровь. «В чём прикол? Предлагаешь устроить бойню с лишёнными? Я, конечно, не святая, но и не маньячка». «Нас бы там ждал Кэр». «Я это уже поняла. Но почему ты в этом так уверен, Константин?» «Вот будет в тебя интуиция больше трёхсот теней, тогда поспоришь со мной, блин». отвечая по-другому. «Элли, ты либо сомневаешься в моих решениях, либо берёшь на себя ответственность за наши действия. Ну, вперёд, что нам делать? Каков твой план?» Элеонора хмыкает, поднимает руки. «Хорошо, хорошо, мой повелитель. Я робкая и послушная развратница. Делайте со мной, что пожелаете». Акана слегка дёргает меня за рукав. «Кибакон, ну зачем ему это? Он мог бы сам проникнуть сюда и убить нас ночью». «Например. Качаю головой. Ты видела этот бункер? Видела, какие тут двери и системы безопасности? А теперь вспомни, как он проник в ваш особняк. Никак. Пустил кровавый туман и ждал, когда вы умрёте. Кэрр всё сделал правильно». Анетта хихикает. «Представляете ему лицо, когда он узнает, что Костя опять его одурачил?» «Ага, лишь бы только это и правда было так». «Не отвечаю. Даю знака возвращаться». Идём по коридору к тяжёлой двери, прислоняя ключ карту. Дверь открывается. Мы вернулись туда, откуда пришли. Бункер сотрясается. Сверху сыпется крошка. Элеонора смотрит в потолок. Взрывчатка, не сумма. Это и правда лишённая. Константин, они вооружены огнестрелом. Справишься с ними? Да, лжна. Сумму я восстановила. земляны покров и вакуум в лёгких. Но только если их там не больше пятидесяти. Иначе будет тяжело. «Я помогу!» Все оборачиваемся на Аннетту. Гниль подземная. Когда она успела поймать крысу? Держит её за хвост, рассматривает. Ого, да девочка-то что-то совсем изменилась. Волосы чёрные, выше сантиметров на двадцать. Слишком быстрые перемены. То, что происходит в Аргоне неделями или месяцами, тут за считанные часы. Не понимаю, почему. Подхожу к новой тени. Что с сосудом суммы? Анетта отбрасывает крысу с такой силой, что на стене остаётся только кровавая Клекса. А Кана ойкает, прячется за Элеонорой. «Дай подумать, Костя. М -м, похоже, его больше нет». «Не может быть», — морщится Элеонора. «Это невозможно. Как?» Качаем головой. «Я не знаю, так же произошло и Ли, то есть уже Кэром. Хм, вряд ли на земле часто рождались тени». Но Анетта всё равно обращается слишком быстро, даже для Варгона. И меня это напрягает. Очень. Бу! Анетта резко поднимает руки, Аканы вскрикивает, а элеонор покрывается кирпичной крошкой, превращаясь в мини-голема. Даже мне с трудом удалось сдержаться и не подпрыгнуть от неожиданности. Анетта обводит нас взглядом, виновата опуская голову. Извините, это было неуместно. Какое-то время ждём. Пусть лишённый пробьёт пару дверей, пусть пошумят, а хозяйка уйдёт подальше, чтобы Кэр на другом конце ничего не заподозрил раньше времени. Всё, пошли. Стою с пола под очередной аккомпанемент взрывов. Поразительно, что творится. Настоящие теракты в центре города, а до сих пор не слышно ни сирен, ни полиции, ни пожарных. Идём вдоль коридора, потом по лестнице. Уже слышим голоса. «Турель обезврежена! Вперёд, парни! Готовьте ещё плаштет!» Мы сталкиваемся с тремя вооружёнными мужчинами в лестничном проёме, в бронежилетах, защитных касках со щитами и автоматами. Если бы я не знал, кто это, то спутал бы с ОМОНом. Щупальца под пиджаком оживают, поднимая руку, запрещать гарему вмешиваться. «Ну, здрасте, переговоры, или сразу начнём убивать друг друга?» «Огонь!» Они не успевают среагировать на приказ. Трещу пальца пронзает им грудь в области сердца. Бронежилеты не спасли их от суммы. Несколько секунд люди орут, но быстро затихают, роняя на пол автоматы Калашникова АК-47. «Идиоты!» — вздыхает Элеонора. «На что они рассчитывали?» «А мне их жалко!» — вздыхает Аннета. В ответ Элеонора только фыркает. «Крысу бы лучше пожалела!» «Сенсей! Люди не крысы!» «Правда? Блин, где же ты раньше была?» Даю знак двигаться дальше. В самом кафе нас встречают два десятка вооружённых людей, уже знающих, что их передовой отряд убит. На этот раз вперёд выходит Элеонора, прикрывая нас каменной плитой, вырванной прямо из несущей стены. На это безобразие я, конечно, возмутился, но вроде бы дом на нас не рухнул. Очереди из автомата не пробивают нашу защиту. «Предметник, кидаю гранату!» кричит один из НПС. Взрыв хоть и бьет по перепонкам, но не причиняет никакого вреда ни нашей защите, ни земляной броне Элли. Слышу ее слишком уж радостный хохот. «За кого вы меня держите, сосунки? За студентку? Последний шанс! Валите, пока не отшлепала. «Отряд! Березарядка! Бронебойные! Разрывные!» «Ну, я вас предупредила». Слышу, как стрелки падают на землю, задыхаются и хрипят. Элеонора высасывают кислород из легких. «Газообразник! Надень противогаз!» Выглядывая из-за стены, одновременно насаживая ближайшего ОМОНовца сразу на пять щупалец. «Вижу еще троих мертвых. Каски не спасли их от усиленной суммы сюрикенов». Каким-то образом Акана умудрилась попасть им в головы из-за стены. «Они, блин, самонаводящиеся, что ли? Как же жаль, что я не доучился до старших курсов школы. Там и правда таковому обучают». «Так, но меня они трупы интересуют. О командирах отряда. Чего это он такие звуки издает?» а -а -а, понятно». Анетта стоит за спиной одного из вояк. Она пробила рукой его насквозь. Кровавая ладошка торчит из груди. «Тварь!» Орут спецназовцы, целясь в Анетту, но выстрелить не успевают. Девушке достаточно одного взгляда на них. Мужчины рассыпаются в кровавую труху, остаются только опаленные бронежилеты и каски. Элементальное плетение пятой ступени под названием «изжигание». Сначала эфир проникает через кожу врага, а уже внутри него возгорается. Очень сложное, но эффективное плетение против неодарённых в варгоне. Против магов же бесполезно, так как защитить себя от чужого эфира – один из самых лёгких приёмов. Изжигание придумали для усмирения бунтов простолединов в военное время. Достаточно минутной подготовки – вуаля, перед тобой пепел сотен и сотен людей. Стоит ли говорить, что в Варгоне примерно поэтому неодарённые очень послушные и спокойные? Пятеро оставшихся выживших кидают автоматы и сором выбегают из кафешки. Буквально за полминуты трое одарённых вынесли в хлам пятнадцать их коллег. Никаких шансов, никакой надежды. Вот что ждёт Землю, когда я соединю эфир. Если только не обучать этих глупцов сложным плетением и строго контролировать магию. Элеонор возмущается и под своей земляной броней. «Это что, мать твою, было?» Анетта подбирает опаленный носок, вытирает окровавленные руки. «Ик, эфир, научить?» сдурела Да я в жизни такой хрени не научусь! Сколько суммы ты выделила? Сотни единиц, две сотни! Где ты столько взяла?» «Ик, из воздуха!» «Из воздуха, мать твою!» «Ого!» «Правда, тут эфира пока мало. Пришлось подкопить». «Вот об этом я и говорю. В Аргоне с количеством эфира не особо считаются. Там, конечно, тоже есть свои ограничения, но не такие, как с жёстким сосудом суммы». «Вы окружены. Выходите с поднятыми руками», — раздаётся мужской голос, усиленный рупором. «Нас две сотни человек. Вам не справиться со всеми. Мы снесём весь дом, если потребуется». Акана бледнеет. «Снесут? Ну это же жилой дом. Они хотят убить своих же?» Отрицательно качаю головой. «Не совсем. Если бы хотели, не стали бы об этом предупреждать. Просто пугают». «Ну, вы чего?» Торопит Насанетта, стоя прямо у прохода. «Пойдемте уж!» «Дура!» — кричит на нее Элли. «Уйди от окна!» Анетта резко смещает голову, пулей из снайперской винтовки, разбивают стекло холодильника с напитками, а Канна прячется за кассой. «Твою мать!» — выдыхает Элеонора. «Константин, а я думала, это ты, монстр. У вас в этом варгоне все на такое способны?» Качаю головой. «Далеко не все. аннета Новая тень, как ни в чем не бывало, стоит у окна, смотрит мне в глаза. «Сколько в тебе теней? Понимаешь мой вопрос?» «Я не понимаю!» Отзывается Элли, но я не обращаю на неё внимания. не непринуждённо смотрит в потолок. «Вроде бы... понимаю. Я думаю, десятки или сотни, может, чуть меньше. Мы с ними переговариваемся». Акана тихо произносит. «Звучит много и опасно. Дело дрянь, уж я-то знаю». Чем больше ты впитал теней, тем сложнее тренировки и самоконтроля Моё становление началось на двухсотом году жизни, а до этого я сотни лет к этому готовился в храме. И то одно время думал, что сдохну или съеду с катушек. Что может сделать восемнадцатилетняя девочка с неподготовленным человеческим мозгом? Снаружи слышится рупор. «Последнее предупреждение! Выходите!» «Закрой хавалку!» — орёт Элеонора. «Сначала стреляешь, а потом предлагаешь сдаться, мудак!» анета хихикает. «Мне с ними разобраться?» Акана и Элеонора резко переводят на меня взгляды. «Похоже, они боятся анету и я их прекрасно понимаю». Выхожу из-за плиты, скрещиваю руки. «Анета, подойди-ка сюда!» Девушка странно улыбается. «Зачем?» «Тишина!» Элеонора и Акана переглядываются. По моей спине пробегают мурашки, добавляя металла в голос. Слушай мой голос, Аннета, если ты ещё здесь, немедленно подойди ко мне. Щупальца под моей одеждой непроизвольно зашевелились, реагируя на волнение. Улыбка Анеты становится ещё более неприятной. Я знаю, что ты хочешь сделать. Я тебе не позволю. Эли, Акана, вернитесь в бункер немедленно. Повторять дважды не приходится. Они обе понимают, что происходит какая-то дичь. Через пару секунд они скрываются за спиной, спускаются по лестнице. Дрянь, бегаем туда-сюда. Позволяю себе легкую улыбку. Агаена, Аллуа, Сахар, Эанфир, отвечает Аннета. Все хуже, чем я думал. Аннета, это язык второй эпохи. Те, не знающие его, очень древние. В тебе не меньше двухсот душ. Ты не выдержишь. «Ты хочешь забрать их у меня, ты хочешь, чтобы я опять стала слабой, а ты сильным!» Обещание начинает вибрировать. «Нет, аннета я ничего не заберу. Это невозможно и так не работает, но я могу заставить замолкнуть часть из них». «Не ври, Костя, во мне двести теней, никто в вашем тупом варгоне не способен не...» аннета запинается, хлопает глазами. «Они говорят мне, что ты не врешь. Они все это говорят. Киваю, добродушно улыбаюсь. Конечно, ведь я знаю каждую из этих теней. Взгляд становится ты становится дерганым. Ты был сильнее меня? В тебе было сколько теней? Больше ну но, но, но как? Хочешь сказать, что я сейчас не самая сильная, да? И никогда не стану как Айнсов? Гниль подземная, как же все плохо. Попалась на самую типичную фигню, гордыню, самовлюбленность и чувство собственной божественности. Врать бессмысленно, она знает ответ. Верно, Анетта Гвидичи. Ты никогда не станешь как Каинсов. Прости, но я думаю, что в двух мирах нет никого, кто смог бы приблизиться к Каинсову. Разве что только она. Глаза Анетты загораются. Она повышает голос. Она? «Опять она! Сначала ты променял меня на училку из новой эры, а теперь смеешь говорить про довару из храма? Уже про училку из Варгона. Училки твой фетиш?» Аннета, успокойся. «Не затыкай мне рот, я больше не девочка. В этом мире нет никого могущественнее меня. Ну, признайся, Айнцов, ты же всегда любил свою доварку Давалку. Я знаю, тени мне намекают. Они видели все». «Что за бред?» Никогда не испытывал к Давари никаких чувств. Под ноль. Так, это уже опасно. У неё течёт крыша, и в башке всё путается. Намешало какой-то каши. Делаю шаг ближе, и чувствую, как мои кости начинают больно резонировать. Еще шаг, и мне конец. Полностью покрывать своё тело сумой я так и не научился. это уже впустила в меня свой эфир, я это чувствую. Одно её желание, и от меня останется горстка пепла. Теперь понятно, почему я посчитал достойной именно её, а не того же Сэма Блэка. И что страшнее всего, я теперь сомневаюсь, что её выбрал именно я, а не Тени. Аннета, у тебя осталась последняя возможность спастись. Я никогда не желал тебе зла, и сейчас не желаю. Думай, Анета Гвидичи, думай, что произойдёт, если ты не послушаешься меня прямо сейчас». Если ты веришь в последний шанс, то он наступил прямо здесь и сейчас. Вижу, как лицо девушки меняется. Теперь я могу различить в ней черты той самой Анетты. Доброй и наивной девочке. Делаю ещё шаг. И выражение лица Анетты меняется. Она не улыбается, а скалится. Нет, Константин Киба, нет. Это твой последний шанс признать, что... Она запинается, разворачивается к выходу, открывает дверь, продолжает «В этом мире я единственная достойная инсофа!» «Эй, людишки, приветики! Ну, чего уставились? Стреляйте в меня! Огонь! Огонь, я сказала!» Ее тело покрывается концентрированным красным эфиром Огонь! Раздаются десятки голосов Я успеваю лишь отпрыгнуть в сторону и спрятаться за стойкой с шоколадками. «Гниль подземная!»